Томас Мур, 1779-1852 годы. Ирландский поэт-романтик, близкий друг и один из первых биографов Байрона. Важнейшее произведение Мура – стихотворный цикл «Ирландские мелодии», 1807-1834 годы, проникнутые горячей симпатией к ирландскому народу, борющемуся за свою независимость против английских колонизаторов. Наиболее известны также его поэтические сборники «Песни народов» 1815, «Дорожные рифмы» 1819 год и поэма «Ла Ла Рук» 1817 год – написанное в подражании восточным поэмам Байрона. Ирландские мелодии Луч ясный играет на светлых водах, Но тьма под сияньем и холод в волнах. Младые ланиты румянцем горят, Но черные думы дух юный мрачат. Есть думы о прежнем, — Их яд роковой всю жизнь отравляет мертвящей тоской. Ничто не утешит, ничто не страшит, Не радует радость, печаль не крушит. На срубленной ветке так вянет листок, Напрасно в дубраве шумит ветерок, И красное солнце льет радостный свет. Листок зеленеет, а жизни в нем нет. Перевод Козлова Далека сторона, где молодой ее друг Спит сокрытой землею сырою, Но любовники тщетно вздыхают вокруг Ее сердце в могиле героя. И поет она песни, любимые им, Милой родины скорбные звуки. И не знает никто, что с напевом родным Разрывается сердце от муки. Для любимой он жил, и он пал за народ. В этом смысл был и цель его жизни. И недолго она без него проживет, И не высохнут слезы в отчизне. Схороните ее, где пророче рассвет, Луч закатный блеснет из-за моря, Словно остров родимый пошлет ей привет Край любви ее, счастье и горе. Перевод Левина Сын Менестреля Он на битву пошел, сын певца молодой, Опоясан отцовским мечом. Его арфа висит у него за спиной, Его взоры пылают огнем. «Все тебя предают», — Барда слышится речь, «Страна песен, родная страна, Но тебе до конца не изменит мой меч, И моя будет арфа верна». Пал он в битве, но враг, что его победил, Был бессилен над гордой душой. Смолкла арфа, ее побежденный разбил, Порвал струны он все до одной. «Ты отвагу, любовь прославлять создана», Молвил он, «так не знай же оков, Твоя песнь услаждать лишь свободных должна».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 А будет он в раздумье петь Вечерний звон. Перевод иван Ивановича Козлова. Мир вам, почившие братья, Честно на поле сраженья легливы. Саваном был вам ваш бранный наряд. Тихо несясь на кровавые нивы, Вас только тучи слезами кропят. Мир вам, почившие братья, Смерть приняла вас в объятья, Дуб, опаленный грозой, опушился Новую зеленью с новой весной. Ваш же сердца переставшие биться, Кто возвратит в стороне вам родной? Смерть приняла вас в объятья. На победившем проклятие. Вечная месть нам завещана вами, Прежде чем робко изменим мы ей, Ляжем холодными трупами сами, Здесь же, среди этих кровавых полей, На победившем проклятие. Перевод Михайлова Прощай, Тереза, печальные тучи, что темным покровом луну облекли. Еще помешают улыбки летучей, когда твой любовник уж будет вдали. Как эти тучи я долгую тенью мрачил твое сердце и жизнь без забот. Сошлись мы, как верила ты, наслажденью, как верила счастью, Боже! И вот, теперь свободна ты, дива создание скорее тяжелый свой сон разгоняй. Смотри, и луны уж прошло обаянье, и тучи минуют. Тереза, прощай. Перевод Афанасия Афанасьевича Фета. Фет Шиншин. Афанасий Афанасьевич, 1820-1892 годы. Переводческое наследие Фета весьма обширно. Он переводил с немецкого Гёте, Шиллера, «Уланда», Рюккерта, Гейна. с английского Томаса Мура и Байрона, с французского Шенье, Ламартина, Беранже, с польского Мицкевича, персидских поэтов Гафиза и Саади, песни кавказских горцев. Кроме этого, ему принадлежат переводы ряда крупных произведений Фауста Гёте, Юлия Цезаря и Антонии Клеопатры Шекспира и других. В последние годы жизни он выпустил переводы полных собраний стихотворений Горация и Катулла, сатир Ювенала, элегий Проперция, эпиграмм Марциала, метаморфозы и скорбные элегии Овидия, Энеиду Вергилия и другие. В предисловии к сатирам Ювенала 1885 год.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 переводчика, а не автора.